Глава пятьдесят первая. Тот день был чудным днём для Альберта, когда Консуэла, вернувшись к жизни, опираясь одной рукою на руку его старика-отца, протянул ему руку на глазах всей его семьи с невыразимой улыбкою и с словами «Вот и спаситель мой!» Он ухаживал за мной, как за родной сестрой но этот день, бывший для него верхом блаженства, разом изменил и даже более, чем он мог предполагать, его отношение к консуэла Вернувшись к занятиям и ко всем привычкам семьи, она только редко бывала с ним одна. Старый граф, привязавшийся к ней еще больше за время ее болезни, окружал ее заботами с чисто отцовской нежностью, глубоко трогавшими ее. Канониса, хотя и не говорила больше ни слова, тем не менее считала своей обязанностью следить за каждым ее шагом и присутствовать в качестве третьего лица при всех ее беседах с Альбертом. Так как Альберт не проявлял более никаких признаков психического расстройства, то снова вернулись к удовольствию принимать и приглашать к себе родственников и соседей, долгое время бывших позабытыми. Тут была некоторая доля нежного, наивного тщеславия показать им, насколько граф Рудольштадт стал общителен и любезен, а так как консуэла и взглядами, и примером как будто требовала, чтобы он подчинился желанию своих родственников, то ему поневоле пришлось вернуться к роли светского человека и гостеприимного владельца замка. Такое внезапное превращение было для него нелегко. Он подчинился ему ради повиновение своей возлюбленной. Но он желал бы быть зато вознаграждённым более продолжительными беседами, более полной откровенностью. Он терпеливо выносил целые дни принуждения и скуки, чтобы услыхать от неё вечером хоть одно слово одобрения или благодарности. Но когда канониса, точно докучиливый призрак, вырастала между ними и отнимала у него даже и это невинное утешение — Он чувствовал, что душа его ожесточается, что силы покидают его. Он проводил ужасные ночи и часто подходил к цистерне, которая была постоянно полна и прозрачна с того самого дня, как он поднялся по ней, неся на руках консуэла. Погруженный в мрачное раздумье, он чуть не проклинал данную им клятву не возвращаться больше в свою анахарецкую обитель. Его пугало, что он чувствовал себя таким несчастным и не имеет возможности скрыть в недрах земли тайны своего страдания. Осунувшееся лицо от этих бессонниц и временные, но всё чаще и чаще повторявшийся возврат мрачного рассеянного настроения не могли не поразить его родных и подруги. Она нашла, однако, средства разгонять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз — когда ей грозила опасность ее утратить. Она начинала петь, и немедленно граф, очарованный или порабощенный, находил успокоение в слезах или оживал от нового восторга. Это средство бывало неотразимое, если ему удавалось незаметно перекинуться с нею словом. «Кансуэла», — говорил он, — «ты открыла доступ к моей душе. Ты обладаешь силою, в которой...» отказана простым смертным и обладаешь ею, как ни один человек в мире. Ты говоришь на языке богов, умеешь выражать самые возвышенные чувства и сообщать мощные ощущения твоей вдохновенной души. Так пой же всякий раз, как заметишь, что силы готовы меня покинуть. Слова, произносимые тобою в пении, не имеют для меня значения. Они не более как сжатая тема, несовершенный намёк, на которых упражняет себя и развивается музыкальная мысль. Я почти не слушаю их. В глубину же сердца моего проникают только твой голос, твое выражение, твое вдохновение. Музыка передает все то таинственное, возвышенное, о чем душа мечтает и что она предугадывает. Она — проявление высших идей и чувств, которых не выразить человеческим словом. Это откровение бесконечного. Когда ты поёшь, я принадлежу человечеству только тем, что оно восприняло божественного и вечного из лона Создателя. Всё то утешение и ободрение, в которых мне отказывают твои уста в обыденном течении жизни, всё то, в чём общественная тирания мешает сердцу твоему мне открыться, то сторицую воздаётся мне твоим пением. Ты открываешь мне в нём всё своё существо, и душа моя обладает тобой и в радости, и в горе, и в вере, и в сомнении, и в порывах восторга, и в неге мечты. Иногда Альберт высказывал это консуэла по-испански в присутствии своей семьи. Но, видимое неудовольствие канонисы по поводу подобных апарте и чувство приличия не позволяли девушке отвечать на них. Наконец, однажды, очутившись с ним вдвоём в саду, когда он снова заговорил о счастье, которое испытывает, слушая её пение, она сказала ему, «Если музыка совершеннее и убедительнее слов, так отчего же вы не разговариваете со мной на этом языке, вы, которые знаете его, быть может, лучше меня?» «Что вы хотите сказать этим, Консуэло?» — воскликнул удивлённый молодой человек. «Я музыкант только тогда, когда слушаю вас». «Не трудитесь меня обманывать», — возразила она, «только раз в жизни удалось мне слышать божественно-человечный голос в звуках скрипки, и это благодаря вам, Альберт, в гроте Шрекенштейна. Я слышала вас в тот день раньше, чем вы меня увидели. Я подслушала вашу тайну. Вы должны мне это простить и дать мне ещё раз услыхать эту чудную песнь, из которой я запомнила несколько фраз». Она раскрыла мне неведомые прежде музыкальные красоты. консуэла попробовала напевать в полголоса те фразы, которые она только смутно помнила, и Альберт немедленно узнал их. «Это народный гимн на слова гуситов», — сказал он. «Стихи — сочинение предка моего Гинка Падибрада, сына короля Георга и одного из наших отечественных поэтов». У нас много превосходных стихотворений Стрея, Симона Ламницкого и многих других, запрещенных имперской полиции. Эти религиозные и национальные напевы, положенные на музыку неизвестными гениями богемии, не все уцелели в памяти чехов. Некоторые из них удержались в народе. Из Денко, обладающий выдающейся памятью и замечательным музыкальным чувством, знает их довольно много по преданию а я собрал их и записал нотами. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но я могу вам доставить эту возможность только в моей пещере. Там и скрипка моя, и всё собрание нот. У меня есть сборник весьма ценных рукописей древних католических и протестантских авторов. Я уверен, что вы не знакомы ни с Иоскином, некоторые из тем, которого переданы нам, лютеранам, в его хоралах, ни с Клавдием Юном, ни с Аркаде, ни с бенуа ни с Иоанном Вейс. Такое любопытное исследование не побудит ли вас, милая Консуэла, еще раз заглянуть в мою пещеру, из которой я изгнан уже столько времени, а, кстати, и посмотреть мою церковь, которую вы еще ни разу не видали? Это предложение, хотя и возбудило любопытство молодой артистки, но было выслушано ею не без содрогания. Та страшная пещера вызывала в ней воспоминания, на которых она останавливалась только с ужасом, и мысль вернуться в неё вдвоём с Альбертом, невзирая на всё доверие к нему, возбудила в ней тяжкое чувство, которого Альберт не мог не заметить. «Вам неприятно это паломничество», хотя вы и обещали мне возобновить его. «Не будем же говорить о нем», — сказал он. «Верный своей клятве, я не пойду туда без вас». «Вы напомнили мне о моей, Альберт. Я сдержу ее, если вы этого потребуете. Но, дорогой доктор мой, вы должны помнить, что силы мои еще мало окрепли. Не согласитесь ли вы сначала дать мне взглянуть на эти любопытные сочинения и послушать замечательного артиста, который играет гораздо лучше, чем я пою. Не знаю, смеётесь ли вы надо мной, милая сестра, но знаю одно, что вы не услышите меня нигде, кроме моей пещеры. Там я пытался заставить говорить этот инструмент, как я понимаю его сердцем. Я не понимал его раньше, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Там я постиг всё значение музыки и каким святотатственным глумлением заменяет его большинство людей. Что касается меня, то, признаюсь вам, я не в состоянии был бы взять ни единого звука на своей скрипке, иначе как преклонившись мысленно пред лицом божества. Даже если бы я видел, что вы холодно стоите рядом со мной и только внимательно прислушивайтесь к форме исполняемых мною вещей или с любопытством вникаете в степень моей талантливости, то я так бы скверно играл, что едва ли бы вы меня и слушали. Никогда с тех пор, как я научился владеть своим инструментом, я не прикасался к нему, посвященному мной восхвалению Бога или жгучему молитвенному порыву, иначе как, охваченный влечением, К идеальному миру или под действием какого-то таинственного вдохновения, которое я не в силах вызвать в себе собственной волей и которое покидает меня, как бы я ни пытался овладеть им или удержать его. Потребуйте от меня простейшей фразы, когда я не испытываю этого возбуждения и, несмотря на мое желание сделать угодное вам, память изменит мне, а пальцы будут так же неуверенны, как у ребенка, пробующего свои первые ноты. «Я не считаю себя недостойной понять вашего отношения к музыке», — отвечала консуэла, растроганная, полная внимания, «и надеюсь, что буду в состоянии присоединиться к вашей молитве с душой, настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, чего, учитель мой порпора, не может слышать ваших слов о священнейшем из искусств мой милый альберт он встал бы на колени перед вами но даже и этот такой великий артист уступает вам в строгости и полагает что певец и виртуоз могут черпать свои вдохновения в симпатии и удивлении слушателей и, вероятно порпора чтобы он ни говорил сливает религиозное чувство с человеческой мыслью быть может еще и то, что он относится к духовной музыке как католик. Если бы я стал на его точку зрения, и я рассуждал бы, как он. Если бы я находился в общении веры или симпатии с народом, исповедующим культ, который был бы и моим, я бы искал в близости с этими душами, проникнутыми одним со мной религиозным чувством, того вдохновения, которое вынужден был бы до сих пор отыскивать в уединении. Почему, быть может и не обретал его вполне. Если мне выпадет когда-нибудь на долю счастья слить в молитве, как я ее понимаю сердцем, твой, консуэла, божественный голос с звуками моей скрипки, то я, без сомнения, поднимусь до высоты, какой никогда еще не достигал, и молитва моя будет более достойна божества. Не забывай же, дитя мое, что до сих пор Верования мои были ненавистны всем окружающим меня, а для тех, кого они не оскорбляли, они были предметом насмешки. То вот почему я скрывал, как тайну между Богом, Сденко и мной, мой слабый дар. Отец мой любит музыку и желал бы, чтобы этот инструмент, для меня столь же священный, как цитры или левзианских мистерий, был бы для него развлечением. Боже, что сталось бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать какую-нибудь каватину Амелии, и что бы сталось с отцом, если бы я сыграл ему один из гусицких древних напевов, приведших стольких чехов к галерам или пыткам, или же какой нибудь измене старых гимнов наших лютеранских отцов, когда он краснеет за своё происхождение от них? Вы, Консуэла. Более новые вещи неизвестны мне. Всё, что вы сообщили мне о Генделе и других великих композиторах, на которых вы воспитывались, представляется мне более совершенным, чем то, чему я могу научить вас. Но для того, чтобы ознакомиться с этой музыкой и научиться ей, мне нужно было бы вступить в сношение с новым музыкальным миром, и только с вами одной я бы решился войти в него — чтобы найти в нём столь долго неведомое мне или незамеченное мной сокровище, которыми вы одарите меня щедрой рукой. «А я, — сказала Консуэла, улыбаясь, — кажется, не возьму на себя этого воспитания. Слышанное мной в пещере так прекрасно, так величественно, так единственно в своём роде, что я не решусь набросать песку в источник из кристалла и бриллиантов. «О, Альберт, я вижу, что в музыке вы несравненно более сведущи, чем я. Не скажете ли вы мне теперь чего-нибудь и о светской музыке, которой я вынуждена заниматься по своей профессии? Я со страхом думаю, что и в этой, как в той, я стояла до сих пор ниже своего призвания, внося и в неё тоже невежество и тоже легкомыслие. Совсем напротив, Консуэла, я смотрю и на вашу роль — как на священную. И так же точно, как ваша профессия выше из всех доступных женщине, ваша душа всего более достойна выполнения этого действия. «Постойте, постойте, дорогой граф», возразила с улыбкой Консуэла. «Из того, что я вам часто рассказывала о монастыре, в котором училась музыки, и о церкви, где распевала хвалы Творцу, вы заключаете, что я посвящала себя служению пред алтарями или скромным монастырским Но Если бы я сообщила вам, что Зингарелла, верная своему происхождению, была предоставлена случайностям своего детства и что всё её воспитание состояло из смеси религиозных и светских занятий, к которым она относилась с одинаковой страстностью, не заботьтесь о том, приведут ли они её в монастырь или на театральной подмостке. Убеждённый, что Бог отметил тебя своей печатью и предназначил к святости ещё в утробе твоей матери, я бы не особенно беспокоился по отношению к тебе случайностью человеческих судеб и сохранил бы уверенность, что и в театре ты будешь святой, как и в монастыре. Как? Суровость ваших взглядов не устрашилась бы общение с комедианткой. На заре религий, — продолжал он, — театр и храм представляли одно и то же святилище. В чистоте первобытных идей церемонии культа являются зрелищем для народа, искусства зарождаются у подножия алтарей. Даже и танцы, это искусство, посвящаемое в наше время нечистым идеям сладострастия, являлось музыкой ощущений на праздниках богов. Музыка и поэзия — наивысшее выражение веры, и женщина, одарённая гениальностью и красотою, жрица, пророчица и наставница. Эти строгие и величавые формы прошлого заменились впоследствии нелепыми и греховными различиями. Римская религия изгнала красоту из своих празднеств и женщину из своих торжественных церемоний. Вместо того, чтобы направить и облагородить любовь, она изгнала и осудила ее. Красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. Люди воздвигали для них иные храмы, названные ими театрами, в которых не воцарялся никакой иной бог. Были ли виноваты, Консуэла, что эти училища обратились в вертепы развращения?» Природа, преследующая свои дивные цели, не заботясь о том, как отнесутся люди к ее образцовым творениям, создала вас для того, чтобы вы блестели между всеми женщинами и осыпали мир сокровищами могущества и гения. Монастырь и могила — синонимы. Вы не могли, не совершив самоубийство, схоронить даров провидения. Вам необходимо было искать себе выход — на более свободный воздух. Некоторые существа не могут обойтись без проявления себя публично. Голос природы неотразимо влечёт их к тому, и Божья воля в этом смысле до того определённа, что он отнимает у них способности, которыми одарил их, как скоро они не умеют ими пользоваться. Артист чахнет и угасает в безвестности так же, как и мыслитель впадает в заблуждение — и раздражается среди полнейшего одиночества и затворничества. Идите же на театральные подмостки, консуэла если хотите, и выносите кажущееся бесчестье с смирением благочестивой души, предназначенной на страдания, на тщетные поиски своей Родины в современном мире, но вынуждены бежать с тьмы, как элемента чуждого её существу, и из которой вдохновение Святого Духа повелительно ее отбрасывает. «Долго и оживленно», — говорил Альберт, быстрыми шагами увлекая за собой Консуэла под тень сада. Без труда удалось ему сообщить и ей вдохновение, с каким он воспринимал искусство, и заставить ее позабыть отвращение, охватившее было ее при мысли о посещении грота. Видя, что он так сильно желает этого, ей и самой захотелось подольше пробыть с ним, чтобы услыхать от него те мысли, которые этот страстный и застенчивый человек дерзал высказывать только ей одной. Все эти мысли были совершенно новые для Консуэла, а, быть может, и совершенно новые в устах Патриция той эпохи и той страны. Они, впрочем, поражали юную артистку только как свободное и смелое формулирование чувств — бродивших в ней самой. Набожная и сценическая певица, она каждый день слышала, как канониса и Капилан предавали безусловной анафеме фигляров и скоморохов ее собратьев. Видя честь свою, восстановленной, как ей казалось по праву, человеком серьезным и проникновенным, она почувствовала, что грудь ее как будто расширилась, что сердце забилось свободнее, точно он вывел ее на настоящую стезю ее жизни. Глаза ее затуманивались слезой, а щеки горели живым и чистым огнем, когда она увидела в конце аллеи, искавшую ее канонису. «О, жрица моя!» — сказал ей Альберт, прижимая к груди ее руку, продетую в его руку. «Вы придете помолиться ко мне в мою церковь?» «Да», — ответила она, — «непременно приду» когда же когда захотите думаете ли вы что я достаточно окрепла чтобы предпринять этот новый подвиг да так как мы отправимся в шрекенштейн днем и по дороге менее опасной чем цистерна не боитесь вы встать завтра вместе с зарею и выйти из дома как только отопрут двери я буду вон в тех кустах что виднеются у подошвы скалы там где вы видите каменный крест, и буду вашим проводником». «Ну хорошо, я непременно приду», ответила с остатком сердечного трепета Консуэла. «Вечер слишком свежий для такой долгой прогулки», проговорила канонисса, подойдя к ним. Альберт ничего не ответил. Он не умел притворяться. Консуэла, не чувствуя ни малейшего смущения от рода волнения, которое она испытала, смело просунула свою другую руку под руку канониссы и крепко поцеловала ее в плечо. Венчеслава охотно бы обдала ее холодом, но и она против воли поддавалась обаянию этой прямой и любящей души. Она вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться о ее обращении.